Глава 17. Дверь запасного выхода отсутствовала в принципе, поэтому попасть в первичное помещение фабрики не составило особой проблемы, но после беглого осмотра я был на 100% уверен, что здесь есть дикие. «Как ты будешь сообщать Бурдину, что дикие здесь точно есть?» Тут же спросила Анжела, когда я показал ей на вонючие горы Трепья в дыре под нами. «А?» Он сказал, что уже по факту. «Вернемся к машине после зачистки», и водитель сам передаст ему информацию. «А ты уверен, что это трепье именно диких?» Я убрал голову от дыры в бетонном полу под нами, сделал шаг назад и повернулся к черно-беловолосой девушке. Осмотрел с макушки до пят с недовольным выражением лица, словно осуждал за такой глупый вопрос. Эффект моего взгляда сыграл на ура. Она засмущалась и засомневалась в своих словах. «Но больше я ничего не говорил». Обошел двухметровую дыру в полу, которая вела, судя по всему, в какой-то подвал, и рывком открыл дверь от себя, хоть она и открывалась на себя. Охота начинается, азартно улыбаясь, пробормотал я, чувствуя, как мне хочется выплеснуть свои силы. И первый же противник стоял в пяти метрах от меня по коридору. Сам коридор не имел ни дверей, ни каких-либо ниш, так что мне просто нужно было идти вперед. Дикий стоял спиной ко мне, не отреагировав на мое появление. И не мудрено. Даже отсюда я слышал крики и странные звериные звуки. Сердце противника еле-еле билось, что говорило о нем, как об очередном слабом носителе. Очень слабом. Расстояние между мной и им я сократил за секунду. Одной рукой ухватил его за крокодиловидную голову и со всей силы вжал в стену, причиняя ему сильную боль. А дальше, без красоты и выкрутасов, Просто убил одним ударом в область груди. «Слабый». Я повернулся к Анжеле, показывая еще бьющуюся мышцу в моей руке. «Ты только глянь». Пси-волшебница не оценила моего рвения, закрыла уши ладонями в каком-то странном жесте и широко раскрыла глаза. В них я прочел ужас от того, что она увидела. «Но извини, ты наемница. Тебе придется видеть вещи пострашнее». Кивком позвал за собой и, не дожидаясь её, сделал несколько длинных шагов за поворот, куда смотрел Дикий и встретил первого потенциально опасного противника. Дикий, шириной пожалуй с фонарный столб, тут же привлёк моё внимание не ростом, не своей сказочной худобой, а ярким сердцем. Оно пульсировало с какой-то нереальной скоростью и, более того, от этого сердца чувствовалась мана. «Невозможно» улыбнулся я в момент, когда существо замерло, показывая на меня пальцем. Его серая кожа, огромные нечеловеческие глаза и длинные пальцы больше описывали его как какого-то пришельца, хоть он таким и не был. В момент, когда поднялась его вторая рука и второй указательный палец был направлен на меня, на них показалась энергия, оранжевая энергия, которую я никогда не видел. И здесь я в очередной раз отчетливо осознал, что усилились не только мои способности мутанта, но и мага. Мне стоило только мысленно погасить навык на его пальцах, не делая при этом никаких взмахов, и навык погас. Любопытно, более радостно и даже в некоторой степени безумно пробормотал я, делая резкий выпад вперед. Удар когтей пришелся в куполообразную прозрачно-оранжевую стену, которую Дикий только-только возвел, спасаясь от моих когтей. И это было не менее интереснее той защиты, которую я видел у мага Земли. Давненько, правда, но я помнил ее до сих пор. И сейчас Дикий формировал из этого купола что-то другое. Серия ударов кулаками не смогли пробить брешь в защите, а способность Жнеца не облегчила мне задачу. Я просто не пробился за этот купол. А после началось что-то действительно стоящее. Дикий отпрыгнул от меня вглубь по коридору, сбивая стеной дверной проем и проходя его насквозь. Выбегая за ним на открытую немаленькую площадку, которая оказалась площадкой ткацкого цеха, я увидел и других. Таких же высоких и длинных Диких, симбионтом, владеющим магией. «Ярослав, отходи!» — закричала за спиной Анжела. «Их слишком много!» Я даже не повернулся к ней. Страха перед серьезным противником просто не было, словно у меня отключили эту эмоцию. И сделал это явно не я. Другие дикие откидывались какими-то сгустками ярко-оранжевого цвета, поглощенные дракой с магами ветра клана Рысиных. Маги, к слову, держались молодцом. Не красовались, как они это любили от природы, а действительно работали, пытаясь не помереть. Короткий мысленный удар по навыку другой шпалы, так я прозвал их про себя, спас жизнь Василию, который даже понять не успел, почему Дикий просто выставил пальцы перед собой и ничего не сделал. А затем удар моей когтистой пятерни снес его противнику голову. Брызги крови, к слову, были алого оттенка. И не выслушивая благодарности, хотя ее, скорее всего, и не было, я кинулся на моего противника, который изменил свою магию и стал, по моим ощущениям, более опасным врагом, чем раньше. Я даже не стал задаваться вопросом, как я это всё чувствую. Инстинкты действовали точнее, чем разум, а со всем этим можно разобраться позднее. Сила вокруг него растворилась в мгновение ока, точнее не растворилась, а изменилась, обволакивая чуть ли не каждый сантиметр его серой кожи при чудливом подобии доспеха. Теперь у него был видимый, по крайней мере для меня, энергетический шлем. Нагрудник, перчатки и что-то по типу хоккейной защиты на длинных ногах. Каждый мой удар, который необычный дикий пропускал, не приносил ему никакого урона. Когти словно отскакивали от невидимой другими защиты. И если бы не помощь Анжелы, которая швырнула в мою сторону свою псимагию, мне бы пришлось долго потеть. Я почувствовал ее навык спиной и резко дернулся в сторону, пропуская ее атаку мимо себя и позволяя ей попасть по моему противнику. Ударная волна сбила дикого с ног, а затем он увидел меня в последний раз. Его сердце оказалось в моей руке в следующем мгновении, только я не убил его сразу. Я начал его медленно поедать, и эта проба оказалась чем-то чудовищным. Наслаждался чувством превосходства в момент питания. Чувствовал, как сказочная энергия струится по моим рукам, направляясь к моему симбионту, а еще я слышал его крики у себя в мозгу. Хотя физически он ничего не говорил и уж тем более не кричал. Сложно это делать, когда ты на последнем издыхании. Когти через пару мгновений закончили свое дело. Я быстро распрямился, Коротко кивнул пси-волшебница, которая сбила спесь с дикого, и рванул вперёд, загребая руками сразу двух противников, что просто оказались рядом. Я понял одну немаловажную вещь. Стоит дикому потерять контроль, то бишь упасть или пошатнуться, как их сила пропадает. И чтобы воспользоваться ею вновь, им нужно новое усиление. Мне просто стоит выбивать землю у них из-под ног. Проще простого. Первым павшим из членов моего отряда оказался молодой мак ветра, лишившийся части туловища. Погиб он, правда, не от шпал, а от обычных диких, которые воспользовались его недальновидностью и просто напали из-за спины. Я же продолжал нестись по огромному помещению ткацкого цеха, то и дело спрыгивая на спину или прямо в лицо то одному противнику, то другому, отталкиваясь от ткацких станков или взбираясь на них и не выпускал из виду Анжелу, сердце которой уже начинало пульсировать быстрее и неразборчивее, то и дело сбивая привычный ритм. Не хватало мне еще, чтобы она взорвалась прямо здесь, на задании. Популяция диких за первые пять минут моего смертельного танца сократилась почти вдвое. Второй маг из нашей бригады помер прямо передо мной. Я просто не успел вовремя его оттащить, упиваясь убийством очередной шпалы, которую я сначала испробовал. И понимая, что моей кормёжкой, которая просто не может проходить быстрее, как бы я ни хотел иного, я просто погублю остатки магов, начал пролетать смертельным ветром в стане врага с усиленной скоростью. Уже не разбирая, шпала это или обычный дикий, я сносил головы и ломал грудные клетки в мгновение ока, не позволяя больше кому-либо из числа союзников умереть. А затем я увидел что-то большее, чем просто изменённые дикие. Замер у другого конца стены, поднял голову, чувствуя на себе взгляд и странную ауру, а затем увидел то, чего никак не ожидал увидеть. Носитель симбионта стоял на смотровой площадке примерно третьего этажа. Этажей, как таковых, здесь не было, но зато были причудливые вагончики и стеклянные офисы почти под потолком, попасть к которым можно было по старым ржавым лестницам. И вот под этой самой крышей стоял с виду самый обычный человек. Но он не был таким. Один глаз светился оранжевым, а второй светился красным. Его сердце билось с такой же скоростью, как и сердце Анжелы, но имело другие цветовые гаммы. Нити, обволакивающие такой немаловажный орган, имели все цвета красного и оранжевого оттенка. «Ты что такое?» – прошептал сам себе под нос, не сводя глаз с противника. «Что здесь происходит?» Ответа, разумеется, не последовало, но все внимание перебило горсть обычных диких, набросившихся на меня с двух сторон. Без доли раздумий, одним ударом уничтожил двоих, а затем более быстро убил остальных. Резко отпрыгнул назад, схватив тяжелый металлический стол, который своим весом и скоростью моего броска и похоронил под собой остаток нападающих. И понял после этого главное, когда присмотрелся более внимательно к существу наверху. От его тела исходили тонкие, еле заметные нити, каждая из которых доходила и касалась тел диких. Он контролировал их. Чертов кукловод! Анжела, появившаяся за моей спиной через пару мгновений и увидев врага наверху, швырнула вверх что-то из числа своих способностей, ломая смотровую площадку одним велением руки. Носитель, которого она атаковала, не упал. Он завис в воздухе, словно никогда не стоял там, а находился в воздухе, не касаясь пола все это время. «Это что за чертовщина?» Пси-волшебница была в полном шоке. «Это...» «Он контролирует их», — я кивнул в сторону остатков диких за спиной. «Управляет и командует». «Он в воздухе висит, Ярослав!» — вскрикнула Анжела. «Такого быть не может!» Вместо продолжения пустого диалога я приценился на примерную дистанцию, которую мне нужно преодолеть. И вместо того, чтобы отбежать на 20 метров в сторону и подняться по лестнице, а затем пробежаться по уцелевшим площадкам, чтобы достать этого дикого, я рванул вперед. Одним прыжком подпрыгнул на 3 метра вверх, вцепился руками в стену, ломая один кирпич за другим и начал весьма быстро взбираться наверх. К месту, где полминуты назад находилась смотровая площадка. На каждый пройденный вверх 2 метра я тратил секунду. Взбираться с большей скоростью просто нецелесообразно. Мне нужно было хвататься за уступы или каждым размахом руки вбивать когти в кирпич, чтобы подтянуть себя еще выше. Поток ветра, ударивший по мне в миг, когда до противника оставалось лишь дотянуться рукой, был не способностью Дикого, а способностью Василия, который медленно поднимался за мной. «Ты что творишь, червь?» – озлобился я. Но маг вместо ответа сделал короткий пас рукой, собираясь послать еще одну воздушную атаку прямо в меня.